767. ГУРУ. При устремлении в высшие сферы могут произойти очень сложные задержки, и притом в очень нежелательном окружении весьма неприятных соседей. Это происходит тогда, когда не изжиты, а только подавлены некоторые свойства низшей природы. Эти свойства, страсти и желания особенно обостряются, когда сброшено тело, и заявляют свои права на удовлетворение. Очень трудно в мире надземном изживать эти наросты, задерживающие продвижение духа, поэтому освобождение от них стоит не в подавлении, но именно в выживании всего, что подлежит очищению и что тяжким грузом ложится на сознание человека.